С ночи зарядил дождь. Он все шел и шел, не летним ливнем и даже неприличным, уважающим себя дождем, а по-осеннему однообразно. Из-за этого бесконечного дождя все вокруг казалось серым, промозглым, потонувшим в безнадежности, подчеркивая и усиливая кладбищенскую тоску и ощущение неизбежной конечности жизни. порой драматичной конечности, как в случае с Аркашей. Мокрые комья земли, липнувшие к лопатам похоронной бригады рабочих, торопливо закидывающих могилу, шлёпались вниз. Иголки неприятно стучали о крышку гроба. Я отвела взгляд от разверзнувшейся могилы и посмотрела вокруг. Жизнь преподносит свои сюрпризы. Я сильно ошибалась, предполагая, что на похороны Аркаши никто не придёт. Пришли его бывшие подчинённые, в основном женщины, и всего двое мужчин. Пришли и какие-то девушки, думаю, из числа бывших многочисленных любовниц. Некоторые даже искренне плакали и скорбели. Нет, я, видимо, чего-то кардинально не понимаю в жизни и в психологии женщин. Мужик кинул всех, кого мог. При этом серьёзно подставив многих. А они рыдают? Ну ладно, пусть себе рыдают, может Любовь такая была. Даже не собираюсь гадать. Мне же пришлось срочным порядком переигрывать дальнейший план всех мероприятий. Звонить в кафе и давать поручения накрывать столы совсем на другое количество людей, а ещё заказывать специальный автобус. В общем, как создавал мне при жизни проблемы Аркаша, так и продолжил после смерти. Неугомонный какой. Может, свечку ему поставить в церкви? Так я понятия не имею. Крещённый он вообще или нет? Остаётся надеяться, что после вполне достойных похорон, что я ему устроила и оплатила, не поскупившись на дорогой красивый гроб и приличные венки, и даже костюм его английски дорогущий нашла среди его конфискованного имущества, и с помощью башкирцева уговорила продать мне за символическую цену, так что в гробу Аркаша лежит одетый по высшему разряду. Он угомонится наконец, и уже исчезнет навсегда из моей жизни. Я перевела взгляд плачущей блондинки в сторону, наткнулась на внимательные глаза башкирцева и быстро отвела глаза. Проснувшись утром, мы не упомянули о моём ночном сексуальном нападении ни словом. Вернее так. Илья явно хотел об этом поговорить и улыбался, посверкивая глазами, но наткнулся на мрачное выражение моего лица и промолчал. А я поспешила выбраться из постели и убежала в спасительный душ. Стояла под струями, вспоминала то сладкое сумасшествие, что пережила ночью. И меня немного покачивало от прокатившей по всему телу тамительной волны. Признаваться Илье и показывать, что именно испытываю, я не собиралась. Практически избежала от его внимательного изучающего взгляда, которым он меня сопровождал всё утро. Сослалась на срочные похоронные дела. Еле дождалась приезда парней и пока-пока. А в морге, когда я приехала за уже наряженным и приготовленным к погребению Аркашей, ребят сменил Илья, отправив куда-то по поручению ведь у свали, и уже дальше сопровождал меня сам. Могилу закопали, водрузили сверху табличку с именем и датами, установили венки. Провожающие в последний путь возложили цветы и потянулись по тропинке между могилками. к выходу. Я всех оповестила о том, что их ждёт микроавтобус на выходе, который отвезёт в кафе на поминки. И только пусть Аркаша попробует потом доставать меня из этого света, откопаю, сожгу в крематории, а пепел развею. Или что-нибудь другое придумаю, что там для покойников не шоколад и не царствие небесное. Получит. И всё же я задержалась у его могилы, вспомнив наш глупый брак. и во ещё более глупую смерть. Пузы земля тебе будет похо, маркаш. Постарайся обрести покой, если сможешь. Попрощалась я с ним. А когда пробиралась по тропке между могилками, в одном из узких мест мне протянул руку, чтобы помочь пройти, молодой человек. Спасибо, Костя, поблагодарила я, вспомнив его имя. Да ну что вы? вроде как засмеялся немного он. И когда мы вышли на аллею, где поджидал меня Илья, он с виноватой улыбкой попросил: "Гера Андреевна, мне надо поговорить с вами". "О чём, Костя?" удивилась я. "Мы даже не были представлены друг другу. Виделись пару раз, когда я приезжала к Аркаши в офис, и то так мимолётно". "Это касается Аркадия Павловича", уклончиво объяснил он, напряжённо посмотрев на Башкирцева. "Так говорите?" разрешил Илья. «Извините, но я хотел...» — стушевался он. «С Кирой Андреевной наедине». «Это личное, но если она потом решит, что надо рассказать вам, то расскажет». «Но если личное...» — хмыкнул Башкирцев и демонстративно отошёл всего на пару шагов в сторону. А Константин взял меня под локоток, плавно повернул, так что мы оказались спиной к Илье, и медленно повёл вперёд, начав говорить проникновенным, с ноткой печали голосом. Кира Андреевна, вы знаете, как сильно вас любил Аркадий Павлович. Положим, себя он любил куда как больше, отметила я очевидный факт и почувствовала напряжение от нескромного вопроса постороннего человека. Кира Андреевна, продолжил вкратчиво говорить парень. Давайте в память об Аркадии Павловиче вы спокойно проводите меня до машины, и мы немного прокатимся. Я остановилась, посмотрела на него как на больного. Тут же почувствовала, как что-то твёрдое упёрлось мне в бок. Я понимаю, почти из грозди произнёс он, что вы не изъявите желания добровольно ездить со мной по моим делам. Поэтому вынужден вас заставить, Кира Андреевна, прибегнув к помощи угрозы в виде пистолета, приставленного к вашей печени. Вы скажите это своему полковнику, что мы отойдём ненадолго. Уговорите его нас не останавливать. Сквозные ранения брюшной полости и печени смертельны, Кира Андреевна. Ну, перестаньте, попенила я ему тоном, уставшей от проказ своего подопечного нянешки. Вы умный молодой человек. Зачем вам нужны эти детективные захваты заложника? Это же совершенно дурацкие книжные штампы. Да ещё по киношному пистолетику угрожать. Ну, на самом деле, ерунда какая-то. Это вынужденная мера, Кира Андреевна. Как бы пошло и избита это не выглядело, почти с сожалением признался Костя. Но ваш этот полковник московский и местная полиция не дадут мне выехать из города. А мне надо покинуть область. И заметьте, они даже не подозревают меня, а просто тупо следят за всеми, кто хоть косвенно проходит по их делам об убийстве. и заставили всех подписать расписку о не выесте. Так что вы скажите что-нибудь своему Церберу, чтобы он за нами не шёл. Костян, ну что вы глупите, честное слово, возмутилась я. Он от меня не отойдёт и ни с кем никуда меня не отпустит. Могу сказать только правду, что вы меня похищать надумали. Скажите. Чуть помедлив, решил он. И добавьте, чтобы нам дали спокойно сесть в мою машину и уехать. Любое движение или попытка захвата, и я выстрелю. Ну что за ребячество, Костя, увещевала я его. Это глупость, несуетная. Это только в кино легко и просто раскатывать с заложником и уходить от погони. В жизни всё жёстко. Вести в вашу машину будут плотно и загонять как зайца по тому пути, который выгоден полиции. А потом вас просто пристрелит снайпер, и никакой заложник не поможет. Сейчас у вас ещё есть возможность уйти. Вы же сказали, что вас даже не подозревают, а следят как за всеми остальными. И начала потихоньку психологически давить. Если вы сейчас уберёте пистолет и уйдёте, я даю слово, что до следующего утра никому не расскажу, что вы пытались меня взять в заложницы. И вы тихо и спокойно уедете. Не получится. Кира Андреевна. Недобро усмехнулся он, как-то резко превратившись из интеллигентного скромного юноши в решительного парня с сомнительными намерениями. Вы сами знаете, что нужны мне не только для прикрытия. Вы очень ценная личность. Сообщайте своему полковнику об изменениях в ваших планах, и мы поедем. Не надо, Костя, предупредила я его со всей холодной серьёзностью, на которую была способна в этот момент. этого мужика лучше не злить, и назад дороги уже не будет. Кира Андреевна, процедил он сквозь зубы и надавил дулом мне в бок. Я начинаю терять терпение. Да твою же мать, ну что за день? Вот никогда не любила похороны. Я развернулась к Башкирцеву, топтавшемуся в метрах пяти от нас, явно начинавшему раздражаться. Илья Георгиевич, Обратилась я к нему официальным тоном и сильно подпортила официальщину, от раздражения подбавив неуместные в такой момент язвительности. Молодой человек Константин приставил мне к боку пистолетик и требует, чтобы его, то есть теперь уже нас, беспрепятственно пропустили к его автомобилю и дали нам уехать. Обещает за это не стрелять понапрасну и высадить меня где-то за пределами области. На мгновение повисла пауза. Пока Башкирцев осознавал информацию, лицо у него сделалось удивлённым до необычайности, и он спросил в простоте ментовской. «Ты что, парень, дурак, что ли? Ты вообще кто такой и каким боком? На кой тебе заложники?» Константин считает, что полицейские проявляют к нему повышенное внимание и навязчивый интерес, пояснила я, ужасно злясь на себя, на этого придурка Костика и на ситуацию в целом. «Я хочу уйти!» прокричал Костик, явно плохо справляясь со своими нервами, хотя и продемонстрировал мне решительность. «Иди!» Пожав недоумевающе плечами и глядя на него, как на человека, совершающего полнейшую глупость, сказал Башкирцев. «Кто тебя держит?» Развёл он руками. «Иди себе, кому ты сдался! Заложница-то тебе на кой?» «Мы уходим!» Громко заявил Константин и притянул меня поближе к себе. Если кто-то попытается нам помешать, я её пристрелю. Тфу ты, сплюнула от досады Илья и предупредил: "Если с ней хоть что-то случится, то тебе лучше сразу застрелиться, парень, потому что я с тобой такое сделаю, что гестапо позавидует моим талантам", и добавила души. "Ты придурок полный. Спокойно мог уехать куда-то заблагорассудиться, а ты на голом месте такой кипиш поднимаешь". И предложил: "Отпусти её". и разойдёмся краями. Я дам тебе уйти, слово даю. «Пистолет на землю!» — закричал Костик, чуть не соскочив от волнения на фальцет. «Да хрен тебе!» — рявкнул Башкирцев. «Я её пристрелю!» — запаниковал Костик. «Да сейчас!» — проигнорировал его заявление Илья и пообещал в свою очередь. «Я тебе яйца на ходу отстрелю!» и мгновенно выхватил оружие из кобуры и рявкнул так, что мы с Костиком Оба дёрнулись одновременно. Быстро, пистолет на асфальт и отошёл от неё. Вот как он это делает. Когда мы жили вместе, я, наверное, раз 30 просила Илью показать мне, как он выхватывает пистолет. Бесполезняк. Успеваешь заметить только момент, когда он сгибает руку в локте и А дальше смотри, хоть глаза все высмотри. Невозможно проследить это движение. Раз, и уже на тебя наставлено дуло пистолета. Он объяснил, что его обучали и натаскивали спецы какого-то засекреченного подразделения, высший класс. Кстати, то, что башкирцев носит постоянно при себе оружие, говорит о том, что он не просто так сюда заявился, бывшую жену проведать и помочь ей по старой любви и дружбе в сложной ситуации, а находится во вполне официальной командировке. Так что про цель его визита все весьма туманно и неоднозначно. Это у меня от нервов мысли в голове скакали со световой скорости. На самом деле я была уверена, что этот дурацкий балаган на этом приказе Башкирцева, выкрикнутом таким голосом, что даже мне стало страшно, и закончится. Однако ошиблась. Костик оказался крепче, чем можно было предположить, и выстрелив вверх, снова ткнул меня пистолетом в бок трясущейся рукой и дрожащим от страха голосом, но всё же достаточно твёрдо ответил: Мы уходим, освободи нам путь. И стал пятница, увлекая меня за собой. И иди, отпустил его башкирцев, изменившись в лице. Если бы я была на месте парня, то увидев такое выражение лица человека, собирающегося тебе противостоять, обделалась бы по полной, бухнулась бы на колени и начала тут же умолять о прощении, а заодно молить Господа помиловать меня. Выражение его лица было настолько пугающим, не искажённым гневом или яростью, нет, скорее спокойным, но наполненным силой и энергией намерения, которые просто сшибали обескураживая, а выражение волчьих глаз обещало очень конкретное и сильно нерадостное будущее со смертельным исходом, причём ближайшее. Бр, даже не предполагало, что башкирцев может так смотреть. бедный криминальный элемент, которого он ловит, достаётся ему. Куда там к какому-то Костику против Ильи? Да и какое там против? И вскользь-то хиловат проходить. Парень не сломался сразу, но снова я его не дооценила. Бежим! Перепуганным донельзя голосом, давшим петуха от страха, крикнул он, словно я была его подружкой по играм в стрелялку. И сильно, но достаточно больно, ухватив меня выше локте, рванул с места. Ничего не оставалось, как бежать рядом с ним. Было бы совсем уж непростительной ошибкой считать Костика просто идиотом. Э, нет, ребята, этот мальчик далеко не прост. Более того, это очень умный и хитрый молодой человек, правда, с несколько искажённой соцсетями интернетом и американскими фильмами картина мира, но всё же недооценивать его оказалось бы опасной ошибкой. И я про этого Костика кое-что знал. думаю, что побольше, чем наши доблестные полицейские. Поэтому мы с выводами не торопилась и расслабляться и недооценивать его не собиралась. Этот молодец способен на весьма гнусные вещи, а идеями морали и совести не обременён. Пробежав метров 300 по аллее, он, а подчиняясь ему и я, свернули на одну из дорожек. А с неё ещё на одну. Пробежали по той метров 100, И ещё раз свернули. Он явно не вслепую метался по кладбищу, а бежал уверенно и целенаправленно. Если так пойдёт, то меня башкирцев ещё от чего доброго потеряет, а этого нам не нужно. И набегу я полезла свободной рукой в карман пиджака, стараясь сделать это незаметно. Нащупала там смартфон, умудрилась его включить, но пришлось пару раз набирать пароль, пока мы не остановились на 3 секунды, когда Костя осматривался на местности. по всей видимости, выглядывая ориентиры. И мне удалось, наконец, натыкать пальцем правильный пароль. Дальше было сложнее. Требовалось набрать телефон Ильи. Пришлось рискнуть и достать смартфон из кармана, но Костя этого не заметил. Ребята, сколько можно повторять? Не профессионалы, не беритесь за то, что не умеете делать хотя бы хорошо. Какой бы настоящий бандит, браток или любой другой представитель криминальной сферы, позволил мне вообще оставить у себя средства связи. Да даже человек с более крепкими нервами, чем у Костика, и то в первую очередь вспомнил бы про телефон. А у парня сейчас адреналин зашкаливает. Страшно ему, взляво до да жути, как называет это состояние у преступников Илья. Костик хоть и не в панике удушающей, но сильно дёргается. Забывает о важных мелочах, которые и губят, как правило, даже самые продуманные операции. Мне ли не знать? Мне про это в своё время все мозги проклевал башкирцев. И как выясняется прямо сейчас в экстремальных обстоятельствах, не зря. Не сводя глаз с Костика, пряча руку под свою небольшую сумочку, висевшую на груди, я практически вслепую первым делом отключила звук, поставив аппарат на вибрацию. и набрала на удачу Скайп Ильи, вспомнив, что вроде бы при подъезде к кладбищу видела вышку 4G. Ещё тогда усмехнулась про себя, подумав, что поставили её, чтобы у покойников была надёжная связь. Не знаю, как у покойников, а Илья ответил сразу, вернее, не ответил. Он же очень умный, очень. Ответил: молчи. Я посмотрела на Костика, продолжавшего сосредоточенно вертеться головой и осматриваясь по сторонам. а после двигаясь в одном ему известном направлении, но уже не бегом, а быстрым шагом. И стараясь сделать всё осторожно, повернула телефон так, чтобы показать сначала пистолет в руке похитителя, который он, понятное дело, уже не представлял к моему боку, а просто держал. А потом перевернула экраном вперёд по ходу нашего движения. Пистолет для того, чтобы они знали, каким оружием владеет злоумышленник. Кажется, Илья повторял несколько раз в той нашей совместной жизни, что это важно, какой у бандита форужей. А вот получается ли у меня натурные съёмки местности вопрос, поскольку приходилось постоянно следить за Костей. Но ну, уж как могла, так и снимала. Но скоро наши кладбищенские бега закончились. Костя остановился возле дыры в старом каменном заборе, в самом дальнем углу кладбища, где уже несколько лет никого не хоронили. Я еле-еле успела сунуть смартфон в карман и приказал: "Сюда, я вас подсажу". И попросил строго: "Только не делайте глупости, Кира Андреевна. Не надо пытаться бежать или ещё что-то. Я выстрелю, не сомневайтесь". "Да уж какое тут?" проворчала я и полезла в дыру. Он почти сразу оказался возле меня, снова взял за руку, и мы начали спускаться по откосу в довольно крутой овраг. поднимавшиеся по другому краю на дорогу. Но на какую-то другую дорогу, не ту, по которой мы и ехали сюда. Эдти было тяжело через высокую траву и жесткие стебли растений. Костя торопливо двигался впереди и тащил меня за собой, держа выше локти. Мне снова удалось достать смартфон, и я уже практически в наглую, только лишь руку отвела в сторону, навела камеру на дорогу и дальше до каких-то непонятных строений. А когда мы с Опя, помогая себе руками, едва не на четвереньках вскарабкались наверх, так я и вовсе умудрилась панорамку дать со стоявшими у обочины несколькими припаркованными машинами. И даже сунула аппарат обратно в карман, успела. Я не боялась. Не знаю, почему, может, потому что дурочка. Но как-то мне было стыдно бояться этого мальчика, хотя я совершенно чётко осознавала, насколько он опасен. Но то ли мне за эту неделю так уже осточертело пугаться и переживать, то ли просто взыграл характер, не позволявший кланяться перед каким-то взорвавшимся пацаном, не знаю. Вообще-то роль жертвы не была моим амплуа по жизни. Да и страха такого уж прям сильного я не испытывала. Было опасение, повышенное внимание и сосредоточенность. И еще абсолютная уверенность, что башкирцев меня вытащит из очередной передряги. Так что, впадать в уныние я, пожалуй, погажу, успею ещё. Тем временем мы снова куда-то бежали. На сей раз недалеко, метров 200 по дороге, пока Костя не остановился у неказистой старенькой девятки. На ней даже сигнализация не стояла. Он отпер водительскую дверцу ключом и распорядился: "Забирайтесь, Кира Андреевна, и перелезайте сразу на пассажирское сиденье". И для убедительности своего права приказывать Ткнул меня дулом пистолета в спину. "Да что ты тыкаешь?" раздражилась я, но пока только мысленно. "Поторопитесь", потребовал он, явно сильно нервничая. Я бы на его месте не просто нервничала, я бы Впрочем, я уже упоминала, что с моей точки зрения ему надлежало бы делать. "Я не могу быстро, Костя", громко и недовольно заявила я. "Это же не джип какой и не автомобиль представительского класса". А девятка задрипанная, тут не поскачешь. Выступала я с конкретной целью. Смартфон же не отключен, и он продолжает транслировать в прямом эфире наше общение с похитителем. И все же мне удалось довольно шустро переползти на переднее сиденье. Костик тут же запрыгнул за руль, даже чуть подтолкнув меня сзади, пока я перетаскивала вторую ногу, завел машину и рванул с места. Он гнал непроизвольно, всё ускоряясь и ускоряясь, и чуть не повернул под кирпич на однополосную боковую дорогу. Костя, очень строгим тоном прикрикнула Яна на него. Немедленно возьмите себя в руки. Вы нарушаете правила. Вас сейчас гаишники остановят. Они же не знают, что у вас тут заложник и пистолет. И что вы, палить начнёте. Остановитесь, переведите дыхание, возьмите себя в руки. Как неудивительно, но он меня послушал. остановился у старого покосившегося бетонного забора, ограждающего какое-то брошенное предприятие в промышленной зоне, но мотор не глушил. Подышите, посоветовала я ему. И постарайтесь успокоиться, а то угробите на обоих. И, разумеется, попыталась его вразумить очередной раз. Не уговаривала, а констатировала ровным тоном факты. Чтобы совершать реальные преступления, нужен холодный трезвый ум, а вас трясёт А еще характер, решимость и сила намерения, чтобы решиться на что-то дерзкое и осуществить свое намерение. Нынешние мальчики, которые так и остаются мальчиками и после 30, за компами, конечно, все герои. Там они крутые, бесстрашные, умелые и ужас какие решительные. А в реальной жизни не в растеннике, которые теряются перед любым препятствием и трудностью. Потому что реальность, как они сами говорят, сшибает. Потому что все взаправду. И если большой и страшный дядечка наваляет тебе трюндюлей, то тебе будет так больно, что ты с ума можешь соскочить со всей своей тонкой компьютерной душевной организацией. И дубль жизни не получить. И аптечки с боеприпасами по дорогам почему-то никто не разбросал. А в жизнь все физика-химия и болит по-настоящему, и делают тебя все, кому не лень, по-настоящему, и расплачиваться за все. Приходится тоже по-настоящему. Эх, а меня от нервов понесло-то в рассуждение. Я присмотрелась к парню. Этот не сопляк, тщедушный. Характер у него какой-никакой есть. Характер и злость, а еще жадность неуемная, которая и определяет силу его намерений. Его, конечно, поколачивают, и руки вон трясутся так, что ему пришлось посильнее вцепиться в руль, аж костяшки пальцев побелели, чтобы остановить этот тремор и сделать несколько вдохов-выдохов. Он может быть опасным ещё и потому, что до конца не отдаёт себе отчёт, что его на самом деле могут задержать. Просто он в своём мозгу не прокручивал такой вариант. Прокручивал, разумеется, но отвлечённо, как виртуальную реальность. Всё же компьютерная реальность искажает картину мира очень значительно. Помнится, как-то Илья объяснил мне специфическое восприятие мира человеком Готовым на подлости и преступлений. Такой субъект никогда не связывает преступление с наказанием. А неизбежное наказание воспринимает отдельно, всегда переживая его как незаслуженное. Вот и этот такой же. Он убеждён, что имеет полное право творить то, что хочет, а вот наказывать его это неправильно, потому как он исключительный да не возможности. Но боится сучёнок всё равно. Ну а вдруг всё же и прилетит по мордасамо. Бог с ними с рассуждениями. Совсем неуместно сейчас. Это у меня от нервов. А он вон уже отдышался и пришёл в себя. "Костя", спросила я. "У вас есть какой-нибудь нормальный план? Честно говоря, я не понимаю ваших метаний. Вам следовало банально изменить внешность, коли показалось, что за вами следят. Контактные цветные линзы, ватные тампоны под щёки и парик. А неприметная машина у вас вот есть?" И спокойно, без суеты и нервов, объездными дорогами мимо Постов Гаи, выехать в соседний крупный город и на электричках куда угодно. И вы всё ещё можете это сделать. Высадите меня, и обещаю, что во, скажем, часа 4 я не появлюсь нигде, и вы сможете спокойно уехать. Но у меня другие планы, снисходительно усмехнулся он. Кира, отбросив мешающую Андреевну, обратился он к мне. Аркадий Павлович на самом деле сильно вас любил. Вы ошибаетесь, Костя, перебила я его. Аркаша любил только себя, баловал, холил Лилею, сисюкался с собой прекрасным, и такое чувство, как любовь к другим людям, было ему генетически недоступно. Он мог играть в любовь или добиваться некой влекущей игрушки и ничего более. И, тем не менее, он любил вас и пытался вернуть, когда вы от него ушли. с намёком на недовольство настаивал он Да всё это самолюбование и игра на публику, дескать, смотрите все, вот я какой великолепный мужчина, способен на красивые поступки ради женщины. Это всё такая фигня, Костя. И всё же вы были единственной женщиной, которая вызывала в нём такие сильные чувства. Мысленно я одурела от тупости происходящего. Он взял меня в заложники, пистолетом тыкал И сидит теперь и разговаривает со мной о любви Аркаши вместо того, чтобы сматываться. Идиотизм крепчал. Хотя я уже поняла, куда он клонит и какую идею вынашивает. Ну-ну. Ну, хорошо, предположим, что какие-то чувства ко мне он испытывал. И что? Раздражилась я. Всем в городе известно, что Андреев заваливал вас подарками, ювелирными украшениями и так далее. Он мог оставить вам какие-то документы, ценные бумаги. «Ах, вот в чём дело!» — изобразила я, озарившее меня понимание, и вздохнула тяжко. «Костя, вы хотя бы представляете, сколько раз мне задавали эти вопросы? И какое количество людей, и каких именно людей, когда Аркадий сбежал, хотя бы приблизительно? Это могут быть не бумаги, а какие-нибудь безделушки, сувениры, милые вещицы, истинную ценность и предназначение которых вы не понимаете». На приксион явно начиная заводиться. Костя, стараясь выдержать спокойный и доброжелательный тон, принялась объяснять я ему. Я подала на развод с Аркадием через 2 недели после нашей свадьбы. Большую часть времени, пока мы жили вместе, он провёл в командировке. И уходя от него, я не взяла ничего из того, что он мне преподносил. Вообще ничего, даже сувенирный магнитик на холодильник. Ни клочка бумажки или салфетки. Никаких тряпок, украшений и драгоценностей. Вообще ни-че-во. Он должен был вам что-то оставить. Заводился парень еще больше. Не мог не оставить. Вы единственное, кто ему был дорог. Ну, Господи, спаси и все угодники, и же с ним. Возмутилась я. Опять все сначала. Так. Вдруг принял он решение. Мы сейчас поедем в одно тихое место и там спокойно поговорим. По-моему, из самого тихого места из всех возможных вы только что сбежали, усмехнулась я невесело. Там тоже хорошо, пообещал что-то туманное Константин, завёл машину и тут же резко повернулся ко мне. Дайте мне ваш телефон. Ну вот, а я понадеялась на его нервную забывчивость. Всё же он опасен именно импульсивностью, непредсказуемостью и изменчивостью настроения. Может, нюхает что-то, хотя не похоже. Просто на нервах, видимо. В настоящую передрягу я не попадал никогда. Так всё за экраном компа. Там, конечно, тоже понервничаешь, да ещё как, особенно занимаясь серьёзными делами. Но ведь можно прерваться, встать, и, скажем, чаю попить, в туалет сходить, а то и вовсе выйти из игры или программы. Мне будет очень жаль, если вы его разобьёте, вздохнула я, доставая смартфон, успев в кармане нажать на отбой. Он забрал у меня аппарат открыл до конца стекло на своей дверце и размахнувшись, закинул его через забор. Жаль, но не смертельно. Все контакты у меня продублированы по нескольку раз в обычной записной книжке и на флешке. А вот упоминание о тихом месте, где он собирается со мной приватно беседовать, мне очень не понравилось. Да что они все? С ума посходили. Один идиот сделал пластику И изменив лицо, зачем-то вернулся, а за ним дура его припёрлась, да и Макс пересидел лишнего, вот уж точно. До смерти. И этот ту даже. Бежать он теперь не намерен, собрался подзадержаться. Мне уже пугаться или ещё можно подождать?